«Жених». тефлисские юноши, отдыхавшие тем летом на Боржомском курорте, увлекались рыжеволосой Зиной. У Гиппиус уже была в этом маленьком кругу слава поэтессы. Некоторые друзья и подруги даже заучивали ее стихи наизусть. Многие увлекались поэзией, и приезд из столицы молодого петербургского поэта Дмитрия Мережковского был воспринят всеми с восторгом. Дмитрий Сергеевич, путешествовал по Кавказу вместе с поэтом Минским. В дороге они расстались, их заинтересовали разные маршруты, и кто-то посоветовал молодому человеку поехать в живописный Боржом. Как мы видим, роль случая в этой истории вообще значительна. Если бы мать Зинаиды не сняла дачу. Если бы Мережковский не заехал в Боржом. Дмитрию достался скверный номер в гостинице, и он уже хотел было уезжать, если бы не начальник почтовой станции, поэт-любитель, с радостью пригласивший петербургского стихотворца к себе в гости. Кстати говоря, сделал он это себе на беду, ведь он был влюблён в юную Зину Гиппиус и не знал, что приютил будущего своего соперника. Зинаиде Николаевне не понравились стихи 23-летнего Дмитрия Сергеевича, прочитанные ею в журнале. К тому же петербургский поэт не танцевал и не ездил верхом, А потому его шансы на успех в кругу боржомских барышень приближались к нулю. Однако он всё же пришёл в галерею с ротондой, где проходили танцевальные вечера. Подходя к ротонде, Зина увидела рядом со своей матерью худенького молодого человека, небольшого роста, с каштановой бородой. Видимо, от застенчивости она поговорила с ним очень сухо. Её больше всего волновало, что горжомская молодёжь уже успела похвастать перед Мирежковским стихами нашей поэтессы, детскими и слабыми. Как бы то ни было, знакомство состоялось, и за первой встречей последовали другие. Начались разговоры и споры о литературе, романтические прогулки по окрестностям. Правда, Мережковский одновременно флиртовал еще с одной боржомской барышней, с Соней Кайтмазовой, но столичному Онегину это было позволительно. Большими компаниями молодежь отправлялась в далекие поездки, возвращаясь иногда лишь утром. Мережковский всегда находился в центре внимания, хотя и не был весельчаком и остроумцем. Никого он не занимал, не развлекал, он просто говорил весело, живо, интересно об интересном. Через две недели после знакомства, 11 июня, на детском празднике в Боржомской ротонде, о будущей женитьбе. бал был очень милый, но нашим матерям смотреть на детей было, кажется, веселее, мне же скоро наскучило. Д.С., конечно, тоже. Да в зале духота, теснота, а ночь была удивительная, светлая, прохладная, деревья в арке стояли серебряные от луны. И мы с Д.С. как-то незаметно оказались вдвоём на дорожке парка, что вьётся по берегу шумливого ручья речки Боржомки далеко по узкому ущелью. И незаметно шли мы всё дальше, так что и музыка уже была едва слышна. Я не могу припомнить, как начался наш странный разговор. Самое странное, что он мне тогда не показался странным. Мне уже не раз делали, как говорится, предложение ещё того чаще слышала я объяснения в любви. Но тут не было ни предложения, ни объяснения. Мы, и главное, оба, вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся и что это будет хорошо. Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский. И Зинаида Николаевна с изумлением понимает, что ее отношения с Мережковским совершенно не похожи на все прошлые влюбленности. Вечером она рассказала о предложении матери и тетки, но те, зная влюбчивость молодежи, не восприняли эту новость серьёзно. каждое утро Зинаида и Дмитрий встречались в парке и подолгу разговаривали. Их любовь вскоре стала известна всему Боржому. Начальник почтовой станции, влюблённый в Зинаиду Николаевну, безумно ревновал и даже хотел сразиться с соперником на дуэли. Остальные поклонники смирились со столичной знаменитостью. Осенью Дмитрий Сергеевич уехал в Петербург. Венчаться решили в январе. Это была единственная большая разлука в жизни Мережковского и Гиппиус. Но письма они писали друг другу каждый день. Приехав в Петербург, Дмитрий Сергеевич легко уговорил мать согласиться на этот брак. Она обожала сына, и ее не смутило даже то, что Зинаида Николаевна была бедна. Труднее было убедить отца, генерала и чиновника, сурового и властного. Но все трудности были преодолены, и в конце ноября... Мережковский уже вернулся в Тифлис. Он привёз журнал «Северный вестник» с первыми стихами Зины, появившимися в печати. Впрочем, требовательная к себе девушка была ими недовольна. Жених с невестой вместе читали Золя и Чехова. Снова подолгу беседовали. Зина любила ездить в оперу. Тифлисская опера была хороша. Сам Чайковский приезжал в город, слушал своего Евгения Онегина. Мережковский оперу не любил но готов был поскучать ради невесты. Семья Гиппиус была очарована Дмитрием Сергеевичем.